Переда ошеломленно смотрел по сторонам. «Кто?» — кричал он, как бешеный. «Кто сидел в этом самолете? Я же убрал обоих испанских пилотов!» «Это русские!» — показал на самолет пальцем Альберто. «Это русские летчики. Они украли наши деньги и наш самолет!» «Стой!» Закричали все в один голос, словно не сознавая, что происходит. Седой стоял молча, с презрением наблюдая за суетившимися напарниками. Абуладзе осторожно подошел к лежавшему на земле Хулио. При падении тот выронил свой пистолет. Абуладзе захотел наклониться, чтобы его поднять, но вдруг увидел взгляд Савельева третьего летчика, оставшегося на земле. Именно он и обеспечил побег своим товарищам, отвлекая внимание Хулио и его спутницы своими расспросами на ломаном испанском. за отошел, закрывая собой этот холм с лежавшим на нем пистолетом, который быстро подобрал Савельев. Через мгновение после этого к полковнику подскочил Майски. На него страшно было смотреть. Волосы стояли дыбом, он словно помешался. — Верни их! — кричал он, хватая Абуладзе за рубашку. — Верни их! Слышишь? Верни! Иначе мы прямо сейчас взорвем третью капсулу. Я позвоню по своему сотовому телефону, и мы взорвем капсулу. — Как мне их вернуть? — спросил Абуладзе, не сознавая того, что улыбается. «Как мне их вернуть, если они уже улетели?» «У вас есть рация, чтобы я мог с ними связаться?» «Твою мать!» — закричал Майский и, вытащив пистолет, прицелился полковнику в сердце. Абуладзе понял, что это последнее мгновение в его жизни. Прозвучал выстрел. Майский оглянулся и вдруг боком упал. Слева от него стоял Седой, с пистолетом в руках мгновение всего лишь один взгляд а, -а, -а закричал переды выхватывая автомат у альберта он дал длинную очередь в сторону Седова. но за секунду до этого на его крик отреагировала карина она бросилась между автоматом переды и единственным человеком который дал ей почувствовать себя женщиной. И сразу умерла, отлетев прямо на Седова. Но умерла с улыбкой на устах. Ибо нет лучшей смерти, чем умирать, защищая любимого человека. Раздалось несколько выстрелов с другой стороны. Переда рухнул, как подкошенный. Это прямо ему в голову попал Савельев. А потом начался кошмар. Абуладзе помнил, что он достал пистолет Майского и даже несколько раз выстрелил. Он даже успел заметить, как упал от его выстрела бык Бармин, заравший перед смертью какое-то русское проклятие. Но он все время видел мелькающие между деревьев гибкое тело седого и коренастого, чуть прихрамывающего Савельева. А потом наступила тишина. Вокруг стали собираться напуганные пассажиры. Один из несчастных был убит, а несколько человек получили ранение. Но зато на земле лежали убитыми Альберто, так и не понявший, почему эти русские передрались друг с другом, минер Эдик, про которого никто так и не узнал, кем он был в действительности, Минером или сапером. У российского самолета лежал, свернувшись калачиком, Костя. пули попала ему прямо в живот. И он умирал медленно, ненавидя весь мир. Распахнув большие глаза, рядом лежал убитый Всеволод. На поляне сидел Седой, державший на руках Карину. Она по-прежнему улыбалась. Улыбалась после смерти. Чуть в стороне сидел Савельев. Он был дважды ранен и теперь истекал кровью. Рядом с ним сидел Виктор. Он был без оружия и почему-то все время дрожал.